Глава 69. Выборы Сделав таким образом перекличку, произведя рекогносировку неприятеля и обязавшись дать сражение при уступавших выборах, наш полковник распростился с городом Ньюкомом и возвратился в Лондон к своим банкирским делам. Отъезд его походил на отъезд какого-нибудь великого государственного человека. Джентльмены комитета подобострастно провожали его до железной дороги. «Скорей!» — кричит мистер Поц мистеру Броуну, смотрителю станции. «Скорей, мистер браун Вагон для полковника Ньюкома!» Полдюжины шляп снимаются с голов, Когда полковник садится в вагон, а за ним Ф. Бейгом и его слуга с портфелями, зонтиками, шалями, шкатулками, Клейва не было в роли отцовского адъютанта. После разговора с отцом молодой человек возвратился к с Ньюкам и другим житейским обязанностям. Носились слухи, что мистер Пенденис хлопотал Ньюками по делу точь-в-точь точь сходному с тем, которая занимала полковника, угрожавшее распущение парламента, состоялось не так скоро, как мы ожидали. Министерство все еще держалось, и вследствие того сэр Бернс Ньюком продолжал занимать в Нижней Палате место, с которого старику-родственнику его хотелось его согнать. Вдали от Лондона и не имея корреспондентов, кроме деловых, Я мало слышал о Клейве и полковнике, раз только прочел я в Палмельской газете, которую Ф. Бейгем продолжал удостаивать своим сотрудничеством напыщенный отчет об обеде, данным полковником Ньюкамом, и обстоятельное объявление в известном отделе этого листка, что в такой-то день в садах Гейт-парка миссис Ньюком подарила своего супруга сыном Клейв тотчас же написал мне об этом обстоятельстве, присовокупив к тому, с умеренным, впрочем, удовольствием, что бой-женщина, мамаша Мистис Ньюком, при настоящем втором случае снова поселилась в доме и спальне своей дочери и явила себя благосклонно готовую забыть мелкие неприятности, подернувшие облаком солнечное сияние первого ее визита». «Лаура, с улыбкою, несколько юмористическую, сказала, что, по ее мнению, Клейву пора, если только он может оторваться от банка, сделать нам в Фероксе давно ожидаемый визит, и при этом намекнула, что перемена воздуха и разлука на некоторое время с мистерс Маккензи будет приятна для моего старинного друга». «Мистер Пенденис, напротив, был того мнения что жена его для приглашения Клейва злонамеренно избрала именно такую эпоху, когда Рози поневоле должна была оставаться дома, занятая сладостными обязанностями матери. Мистерис Лаура откровенно созналась, что ей приятнее видеть Клейва без жены, чем с женой, и не переставала сожалеть, что миленькая Рози — Не отдала своей ручки капитану хобби, к чему она одно время была очень расположена, против всех супружеств по расчету. Сентиментальная Лаура неутомимо выпияла с негодованием, а женитьба Клеева принадлежала именно к супружествам по расчету, была устроена стариками, и молодой человек согласился на нее только по добродушию и из послушания отцовской воле. Лаура при этих случаях обращалась с воззваниями к своим несмысленным малюткам и предостерегала этих невинных куколок от вступления в брак не по любви, предостережение, которое принималось совершенным равнодушием и маленьким Артуром, скакавшим на деревянном коне, и маленькой Еленой, улыбавшейся и прыгавшей на коленях матери. «И вот Клейф приехал к нам». «Унылый с виду, но довольный», — говорил он, «случаем провести несколько времени с друзьями своей юности. Мы показывали ему наших смиренных деревенских львов, доставляли ему развлечения и общество, какие только можно было найти в нашем мирном околотке. Водили его ловить рыбу в брауле, а Лаура возила его в своем скромном экипаже в Беймоут, в Клевринский парк» в город, в знаменитый собор в Чатрисе, где она с удовольствием пересказывала ему известные события из молодости ее супруга. Клейв смеялся рассказам моей жены. Ему нравилось пребывание в нашем доме. Он играл с нашими малютками, которые страх как полюбили его. Говорил мне со вздохом, что он так счастлив, как давно уж не бывал. Милая хозяйка дома вторила вздоху бедного молодого человека. Она была уверена, что его довольство было только приходящее, и была убеждена, что много грустных дум тяготит его душу. В скором времени мой старинный школьный товарищ сделал мне разные признания, которые показали, что предположения Лауры были справедливы. О домашних делах он много не говорил, Маленький сын его признан был милым мальчиком, и им исключительно заведовали дамы. «Сознаюсь, я не могу терпеть миссис Маккензи, говорил Клейф. «Но как не исполнить желание жены в такую минуту? Рози умрет, если не приедет к ней мамаша, и, разумеется, мы пригласили ее. На этот раз она так любезна, что не наговорится с полковником» последнюю ссору всю свалили на меня но я не ропщу, лишь бы старики жили между собою в мире сообразив все это каждый догадался бы что мистер клейф ньюком не больше как второстепенное лицо в богатом отцовском доме где бедный полковник надеялся приютить семью счастливцев но особенно озаботили меня Денежные обстоятельства Клейва Ньюкома, когда он решился со сообщить мне об них. Капитал полковника и та значительная сумма, которую молодая мистрис Ньюком наследовала после доброго старика дяди, все это пошло в общий фонд, которым заведовал полковник Ньюком. «Полковник, как видишь, понимает коммерческие обороты», говорил Клейв. Он замечательный человек в счетных делах. Это качество он наследовал, как тебе известно, от моего деда, который сам составил себе состояние. Все ньюкомы мастера в счетном деле, кроме меня, несчастного тунеядца. Я умею только написать картину, да и то с грехом пополам». При этих словах он кусает свои рыжеватые усы, погружает руки в карманы и душу в раздумье. «Так разве имение твоей жены поступило не в ее распоряжение?» спрашивает мистер Пенденис. «Разумеется, все имение поступило к ней, то есть вполне принадлежит ей. Полковник только заведует им, ведь он больше нас понимает в этом деле». «Значит, деньги твоей жены не переданы душеприказчикам, для обращения в ее пользу. «Мой отец — один из душеприказчиков. Я говорю тебе, что он заведует всеми ее делами по имению. Что ему принадлежит, то принадлежит и мне. Так всегда было. и Я могу брать у банкиров на его счет сколько мне угодно. А ты знаешь, что состояние моего отца в пять раз больше состояния моей жены. Что его, то наше, а что наше, то его, разумеется». Пример тому индийские фонды, что оставил бедный дядюшка Джемс, то переведено теперь на имя полковника, ему нужно быть директором, он хочет быть на наступающих выборах, а для этого ему необходимо известное количество поев в индийских фондах. Понимаешь? Любезнейший, да уже ли же твоей жене вовсе не дано определенной части, «Не пугайся», — говорит Клейв. «Я обеспечил ее, наделил ее житейскими благами, какие только принадлежат мне, тремя тысячами и тридцатью тремя фунтами стерлингов, которые мой отец прислал из Индии моему дяде еще в то время, когда меня отправляли в Англию». «Действительно, эта весть могла привести меня в ужас, и я поспешил подробнее расспросить Клейва, Но дальнейшие объяснения нисколько не содействовали к уменьшению моего беспокойства. Достопочтенный полковник, воображавший себя искуснейшим деловым человеком, вел дела как последний невежда и наперекор всяким законам. Если бы что приключилось с Бондальхонским банком, то ясно было, что не только все собственное имущество полковника до последнего шиллинга, но и последний грош завещанной Рози Маккензи пропадут безвозвратно, останется только пожалованный полковнику при отставке пансион, к счастью, довольно значительный, во 100 фунтов годового дохода, который Клейв перевел на имя жены. Потом Клейв доверил мне собственные свои серьезные сомнения и опасения насчет благосостояния самого банка, Он не знал, почему, но был убежден, что дела идут плохо. Зачем эти акционеры, которые, распродав свои акции, воротились на родину и живут в Англии так роскошно? Зачем они покинули банк? Полковник говорил, что доказательством благосостояния компании служит уже то, что эти господа разбогатели на акциях. Но когда я спросил отца, продолжал Клейв. «Отчего бы мне и ему не продать своих акций?» Добрый старик изменился в лице, стал доказывать, что такие вещи каждый день не делаются, и по обыкновению порешил тем, что я вовсе ничего не смыслю в коммерческих операциях. «Ничего не смыслю, это совершенная правда. Я ненавижу эти дрязги, ненавижу этот большой мишурный дом, в котором мы живем». «И это страшно бессмысленное общество, а, как бы я желал воротиться на Фицройской сквер, но кто воротит прошедшее, Артур, или исправит ошибочный шаг в жизни? Мы должны пользоваться как можем настоящим днем, отложив попечение, о завтрашнем...» «Бедный ребенок», — подумал я, взяв его недавно на руки... «Что готовит тебе земная жизнь, мой бедный, бедный, плачущий малютка?» Моя теща закричала, что я уроню малютку и что один полковник умеет нянчить его. По слову жены, ко мне подбежала нянька, начала ворчать, и меня выпроводили из комнаты. «Ей-ей, Пен, мне смешно, когда кто из моих знакомых называет меня счастливцем!» Я не отец собственному моему ребенку, не муж собственной моей жене, даже не хозяин собственному моему Мольберту. Меня, видишь ли, кормят, одевают, водят на помочах. И вот человек, которого люди называют счастливцем, счастливцем, а зачем не было у меня твоей твердости духа? Зачем я покинул мою живопись? мою возлюбленную и тут бедный молодой человек опять принялся кусать усы и вскоре уехал из ферокса оставив друзей своих в большом беспокойстве насчет его видов настоящих и будущих ожидаемое распущение парламента наступило наконец Все провинциальные газеты в Англии были наполнены воззваниями к избирателям, и вся провинция запестрела цветами разных партий. Полковник Томас Ньюком, верный своему обещанию, предлагал себя индепендентским избирателям в либеральном журнале фамильного города, между тем, как Бернс Ньюком баронет обращался к своим старым испытанным друзьям и призывал приверженцам существующего устройства соединиться вокруг него в консервативной прессе. Воззвания нашего приятеля пересылались к нам Ферокс, неутомимым адъютантом полковника мистером Фредериком Бейгемом, в продолжение периода, истекшего с последнего визита полковника к избирателям до объявления ожидавшегося со дня на день призывного акта в новый парламент. Много событий большой важности совершилось в фамилии Томаса Ньюкома, таких событий, которые сохранялись в совершенной тайне от его жизнеописателя, также занятого в это время собственными своими делами. Впрочем, они не составляют настоящего предмета этой летописи – которая занимается теперь Ньюкомом и партиями, увлеченными в семейную вражду. На поле было четыре кандидата на представительство местечка. Старый и испытанный член парламента, о котором мы говорили, мистер Бенс, считался несомненным, а место баронета, по общему мнению, было совершенно обеспечено влиянием его в городе, несмотря на то, Приверженцы Томаса Ньюкома не теряли надежды и думали, что при подаче голосов крайние либералы местечка разделятся между ним и четвертым кандидатом, решительным радикалом мистером Баркером. В урочное время полковник и его штаб прибыли в Ньюком и опять усердно принялись за дело, начатое несколько месяцев назад. Клейв на этот раз не находился в свите отца. Также и Уарингтон, отвлеченный своими обязанностями, адвокат, редактор Индепендента и Эф Бейгем, были главными помощниками полковника. Его главная квартира, где Эф Бейгему очень нравилось быть, расположена была в гостинице, где мы видели его в последний раз, и откуда полковник в сопровождении своего адъютанта отправлялся, согласно обещанию, лично просить в пользу свою голоса у каждого свободного и независимого избирателя в местечке. Бернс, с своей стороны, действовал также усердно. Всем угождал, со всяким был любезен. Обе партии нередко сталкивались в одной и той же улице, нос к носу, и приверженцы их посматривали друг на друга с недоверием. С коренастым мистером Потсом, редактором Индепендента, по левую сторону, с мистером Фредериком, еще более коренастым, по правую, с надежную бамбуковую палицей в руке, перед которую бедный Бернс трепетал, полковник Ньюком всегда одерживал верх при этих уличных встречах и гневным взором сгонял своего племянника Бернса и его штаб с тротуара. У избирателей... Полковник пользовался решительной любовью. Мальчишки приветствовали его громкими «Ура!», тогда как бедного Бернса преследовали насмешками, криками «Кто бил жену? Кто упрятал своих детей в воспитательный дом?» и другими неприятными вопросами. Человек, которого развратник Бернс так жестоко обидел в старые дни, был теперь злейшим врагом баронета. При встрече с ним он осыпал его проклятиями и угрозами, и подговаривал против него свою братью рабочих. Несчастный сэр Бернс сознавался с сокрушением, что грехи юности преследуют его и не дают ему покоя. Враг не мог подумать без смеха о раскаянии Бернса. Его не трогало горе, наказание, постигшее Бернса в семействе, позор и угрызение совести, на которые кающийся грешник жалобно ссылался в свое извинение, Никто громче Бернса не вопиял «Согрешил пред тобою!» Никто не высказывал умилительнейшего раскаяния. Он снимал шляпу пред каждой духовной особой, господствующей или диссидентской веры. Раскаяние могло содействовать ему в честолюбивых замыслах, это правда. Но будем надеяться, что оно было искреннее. Есть лицемерие, о котором и помыслить неприятно». Робокский трактир в Ньюкоме стоит на торговой площади прямо против гостиницы королевского герба, где, как нам известно, находилась главная квартира полковника Ньюкома и партии умеренных. Весчисленные флаги с синими и желтыми полосами развивались в каждом окне гостиницы и украшали балкон, с которого полковник и его ассистенты обыкновенно говорили речи к толпе. Трубачи и скрипачи с кокардами и лентами его цветов пародировали по городу, веселяя жителей своими мелодическими ариями. Другие трубачи и скрипачи с синими кокардами и лентами сэра Бернса Ньюкома Баронета встречались с музыкантами полковника, и при этих стычках, надо полагать, выходила плохая гармония. Они тузили друг друга своими медными инструментами, Воинственные барабанщики били друг другу по голове вместо заветной бараньей шкуры. Уличные мальчишки и бродяги наслаждались этими побоищами и выказывали свою храбрость на той или другой стороне. Полковнику пришлось дорого поплатиться за разбитое стекло, когда он свел счеты издержкам по выборам. В последующие годы Бейгом с удовольствием описывал обстоятельства борьбы в которой он принимал блистательное участие. Эв Бейгом был убежден, что его красноречие привлекло сотни колебавшихся на сторону полковника и образумило многих ослепленных последователей сэра Бернса Ньюкома. Голос у Бейгама действительно был великолепный и владычествовал с балкона гостиницы королевского герба над шумом и ревом толпы, трубами и бубнами музыкантов противной стороны. Бейгем был неутомим в речах, неустрашим в присутствии волновавшейся внизу черни и пользовался громадной популярностью. Прикладывал ли он руку к своей широкой груди, снимал ли шляпу и махал ею, прижимал ли он к сердцу свои синие и желтые ленты, толпа ревела «Ура! Врову! Вивот, Бейгем!» Народ готов был нести меня с триумфом на руках, говорила в Бейгом. Имея необходимые качества, я мог бы быть представителем Ньюкама сегодня или завтра, стоило бы только захотеть. Для поспешествования внячасто любимым видом полковника Ньюкама мистер Бейгом прибегал к таким проделкам, которых, наверное, не одобрил бы его патрон, и завлекал таких помощников, союз с которыми едва ли приносил ему честь. «Чья рука?» — бросила картофель, поразивший сэра Бернса ньюком баронета по носу, когда он Робеке произносил речь к народу. «Отчего происходило, что всякий раз, как сэр Бернс и его друзья начинали говорить, в толпе поднимался такой ужасный шум и рев, что слова этих слабогрудых ораторов были вовсе не слышны?» Кто перебил все стекла в лицевых окнах в Робеке? Полковник не находил слов для выражения своего негодования таких неблагоприличных поступков. Когда на торговой площади толпа начала жать, толкать сэра Бернса и его штаб и бесчинно издеваться и кощунствовать над ними, Полковник произвел вылазку из гостиницы Королевского герба, предводительствуя лично своей бамбуковой палицей, высвободился Робернса и его свиту из рук толпы и обратился к ней с благородной речью, в которой бамбуковая трость, англичанин, позор, честная битва, были самыми сильными выражениями. Толпа прокричала Ура! Старому Тому, как называл Его простой народ, и дала Дорогу сэру Бернсу, который Убрался назад в свою гостиницу Бледный и дрожащий Впоследствии Бернс Вечно утверждал, что этот Старый негодяй-драгун сам Устроил и нападение, и Выручку. Когда Подонки народа Пеночерни Бродяги, предводимые Мирмидонами сэра Бернса Ньюкома Напали на нас у гостиницы королевского герба и перебили одним залпом на 96 фунтов стерлингов стекла, не считая поломки головы у золотого единорога и хвоста у британского льва. Чудно было смотреть, сэр, говорил ф Бейгом, как полковник вышел вперед. И как сохранял он хладнокровие старика в самом пылу схватки, он стоял впереди всех, сэр, держа в руке свою старую шляпу. И мне кажется, что под огнем он говорил гораздо лучше, чем тогда, когда не было опасности. Между нами сказать, старик-полковник — небольшой оратор. Он запинается, мычит и беспрестанно повторяется — У него нет дара натурального красноречия, каким обладают некоторые, Пенденис. Послушал бы ты, сэр, мою речь в четверг в городской думе. Вот была речь так речь. Потцу стало завидно, и он отозвался обо мне самым бесстыдным образом. Несмотря на почтительное обращение с духовными особами, На раздачу бедным порции фланели, на собственное трогательное чтение и прилежное посещение чужих чтений бедный Бернс не мог добиться популярности в Ньюкаме, и посетители собраний с их пасторами поворотились к нему спиной. Обстоятельства были для него слишком неблагоприятны, его враг, фабричный работник, действовал с необычайной ловкостью, злостью и упорством, В Ньюкове не осталось ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которому бы не был поведан грешок юности сэра Бернса. По улицам распевались неблагопристойные баллады, в которых описывались его преступления и заслуженное наказание. Из-за одного уж стыда достопочтенные диссиденты принуждены были воздержаться от подачи голоса в его пользу. Те же из них – которые, поверив в искренность его раскаяния, приняли его сторону, были выпровожены из собрания избирателей ужаснейшими криками. Многие из тех, которые желали бы постоять за него, должны были подчиниться требованиям приличия и общественному мнению и стали поддерживать полковника. Извергнутый из избирательных собраний, клубов и гостиниц – откуда соперничествующие кандидаты взывали к свободным и самостоятельным избирателям. Этот несчастный и гонимый сэр Бернс пригласил своих друзей и приверженцев собраться к нему в зале Атенея на сцене недавних его подвигов красноречия. Хотя вход в залу огражден был билетами, однако же народ ворвался в него – и в образе упорного фабричного работника предстала перед испуганным сэром Бернсом и его изумленным собранием. Дело его было правое, и притом он превосходил нашего приятеля-банкира в искусстве прений, как он слыл великим оратором между своими товарищами-рабочими, которые рассуждают о политических вопросах и судят поведение государственных людей, с непрерывным интересом и с таким жаром и красноречием, какие часто бывают неизвестны в так называемом «высшем кругу». Этот человек и окружавшие его друзья смело заставили умолкнуть крик «Вон его!», которым встретили первое его появление приверженцы сэра Бернса. Он объявил во имя правосудия, что будет говорить, «если они, отцы семейства», и любят своих жен и дочерей, то он смеет требовать, чтобы они выслушали его. Любят ли они своих жен и детей? В таком случае стыдно им избирать своим представителям в парламенте такого человека, как этот. Но сильнейшее ощущение он произвел в середине речи, когда, обличив жестокость Бернса и родственную его неблагодарность, он спросил, где дети Бернса? и в ту же минуту вывел вперед двоих к изумлению собрания и к страшному удивлению самого преступного Бернса. Взгляните на них!» — сказал работник. «Они чуть не в лохмотьях. Кормятся они скудной и грубой пищей. Сравните их с другими детьми, которых вы видите, чванящихся в позолоченных каретах, одетых в тонкое белье» и брызгающих своих колес грязью на нас бедняков, когда мы проходим по улице. Для бедняка ни беда, ни вежество и голод. Только детям богачей подавайте все, что есть хорошего и дорогого. Девушка, работающая на фабрике, Может ли от такого утонченного, благовоспитанного аристократа белоручки, каков сэр Бернс Ньюком, ожидать чего-нибудь другого, как не того, что ее полоскаются, соблазнят, бросят и предоставят ей умирать с голоду? Послужив потехой его милости, она должна быть выгнана на улицу, это естественная ее участь. Так пусть же она сгниет на улице, а дети ее просят милостыни под воротами? Все это. «Бесстыднейшая ложь!» — говорит, запинаясь сэр Бернс. «Эти дети не... Э, не... не...» Работник прервал его горьким смехом. «Нет! Нет!» — говорит он. «Дети не его!» «Ха-ха-ха! Это почти справедливо, друзья мои!» «Это дочь и сын Тома Мартина!» «Славная парочка маленьких лентяев и бродяг!» «Но сначала он думал...» что это его дети. Посмотрите, как он печется об них. Он не видал своих детей целые годы. Он оставил бы их и их мать умереть с голоду, если бы только ни стыд и не страх. Старик, отец его давал им на содержание, и у него не станет духу прекратить им теперь фансион. нью -комцы. Хотите вы иметь этого человека представителем вашим в парламенте? И толпа заревела: Нет. И Бернс своим пристыженным собранием убрался из зала, и после этого неудивительно, что диссидентские духовные особы посовестились подать за него голос. Блистательная и живописная диверсия в пользу полковника принадлежала изобретательному гению его верного адъютанта Ф. Бейгема. В день выборов, когда на торговую площадь съезжались экипажи, наполненные избирателями, у бараков появилась коляска, вся покрытая лентами и вмещавшая к себе Фридриха Бейгема, эсквайра, щедро из украшенного кокардами цветов полковника и старую старушку со служанкой с такими же украшениями, то была добрая миссис Массон, которая была рада поездке с своей девушкой при такой прекрасной погоде, хотя она едва ли понимала причину суматохи. Ей приятно было красоваться в таких лентах и сидеть в таком почетном месте. Бейгом, встав в коляске, снял с себя шляпу, велел молчать своим трубачам, которые при появлении полковника или Ф. Бейгома, блистательного его адъютанта имели привычку греметь. Вот он наш герой, победный! Велел, говорим, молчать музыкантам и всем вообще, встал и произнес к нюкамским гражданам великолепную речь. Предметом ее были расслабленная старуха, мистер Смасон, добродетели полковника и неизменная благодарность, которую он оказывал, презирая ее. Она была старинным другом его отца. Она была старинным другом деда сэра Бернса Ньюкома. Она жила больше сорока лет дверь об дверь с сэром Бернсом Ньюкомом. И часто ли он навещал ее? Бывал ли он у ней раз в неделю? Нет. Раз в месяц? Нет. Раз в год? Нет. Ни разу во все течение своей жизни не поставил он ноги на порог старухи. Громкие вопли и крики «Как не стыдно!» Ни разу не оказал ей ни малейшего внимания, между тем, как в продолжении многих и многих лет, находясь в Индии и геройски сражаясь за родину, отличаясь при Асеи и, и мелли и Серингопотаме, в самом пылу битвы и среди самой опасности в ужаснейшую минуту схватки и в чаду победной славы добрый, благородный, нежный сердцем старик-полковник. Но зачем, говорит он, полковник? «Отчего не сказать попросту старый том?» Громогласное восклицание одобрения. «Вечно помнил свою дорогую старую няню и друга! взгляните, товарищи, на эту шаль на плечах у ней! Я убежден, что полковник Ньюком отбил эту шаль в единоборстве от первого министра Типусаиба!» Ужаснейшие рукоплескания и крики. «Браво, Бейгем! Взгляните на эту брошку, милой старушки! При этих словах он целует ей руку. Там Ньюком никогда не хвастает своими воинскими подвигами. Он самый скромный, как и самый храбрый на свете человек. Что если я вам скажу, что эту брошку он срезал с глотки индийского раджи? Он способен на это? Да, способен! Способен! кричат в толпе сотни голосов. «А, -а, а! Вы выпрягаете лошадей не так ли? к толпе, которая отводила прочь этих четвероногих. Я не намерен мешать вам. Я от вас этого ожидал. Ньюкомцы, я ожидал от вас этого, потому что знаю вас. Сидите спокойно, старая леди, не пугайтесь, мэм. Они хотят только вести вас на руках до гостиницы королевского герба и показать вас полковнику. В этом действительно направлении толпа, добровольно воспылавшая восторгом, или возбужденная ловкими агентами, расставленными среди черни Эфбейгамом, наверное, сказать не могу, потащила коляску с троими в ней седоками. С бесчисленными криками и воплями экипаж был подвезен к окнам гостиницы королевского герба, на балконах которой уже выставлены были самые удовлетворительные объявления о последствиях выборов. Необыкновенный шум и крики вызвали полковника, Он с любопытством посмотрел на приближавшуюся процессию, а потом, завидя мистерс Массон, добрый старик покраснел и поклонился. «Смотрите на него, товарищи!» — скричал восторженный Ф. Бейгом, указывая на полковника. «Смотрите на почтенного старика! Не правда ли, что молодец? Кого хотите иметь вашим представителем? Бернса Ньюкома или Старого Тома?» И, как следовало предполагать, тысячи голосов завопили старого Тома. Среди этих криков полковник Красней, раскланиваясь на все стороны, возвратился в зал собрания, и музыканты громче прежнего загремели «Вот он, наш герой победный!». Обедный Бернс при выходе на балкон в Робеке был встречен воплями негодования, Столько же неистовыми, как вопли одобрения, которыми осыпали полковника. «Старушка», — мистер Масон спрашивала, — «о чем шумит народ?» И Бернс после нескольких напрасных попыток умилостивить толпу немою мимикой убрался в свое логовище, бледный как репо, которую швырнули ему в голову. Тут подвели лошадей, мистер Смассен повезли домой, и день выборов пришел к концу. Резоны личной благодарности, как мы уже упомянули, не позволяли его светлости князю Монконтурскому принимать участие в семейной распре. Впрочем, собратья его из дома гигов, к великому удовольствию Флорака, подали вторые голоса в пользу полковника Нюкама, увлекший за собой множество избирателей. Нам известно, что в нынешнем парламенте Мистер Гиг и мистер Бенс заседают депутатами от местечка Ньюкома, имев прежде денежные сделки с сэром Бернсом Ньюкомом и участвовав с ним в спекуляциях по железным дорогам, мистеры Гиги нашли повод к ссоре с баронетом. Они поныне обвиняют его в недобросовестных проделках и рассказывают длинные, не касающиеся до нас истории о корыстолюбивых и лихоимственных поступках сэра Бернса. Гиги и их приверженцы отстали от Бернса, которого они поддерживали на прежних выборах, и подали голос за полковника, хотя некоторые из мнений этого джентльмена казались слишком крайними для таких умеренных людей, как Гиги. «Не зная в точности, — образа мыслей полковника перед вступлением его на политическое поприще. Не могу сказать, каких мнений не навязывали бедному старику по окончании выборов. Самолюбие почтенного джентльмена немало страдало, когда он должен был говорить и отпираться от своих слов, отвечать на вопросы, терпеть фамильярность рук, до которых сказать правду ему не хотелось бы и прикасаться, Привычки у него были аристократические. Воспитание он получил военное, добросердечный и простодушный, как никто. Он не любил, однако же, никакой фамильярности и ожидал от простолюдия всякого рода уважения, которое он встречал у низших чинов в своем полку. Споры огорчали его и досаждали ему. Он чувствовал, что употребляет дурные средства для достижения цели, Также, может быть недоброй. Так должно было говорить ему тайное сознание. Он унижал собственное свое достоинство, поблажая разным политическим партиям, добровольно оттерпя фамильярность, снисходя до потворства своим клевретам, которые неблаговидными происками собирали голоса в его пользу или произносили пустозвонные фразы о сокращении бюджета и реформах. «Я чувствовал, что делают дурно» говорил он мне впоследствии. «Но из гордости я не хотел в то время осознаться в своем заблуждении. И вы, ваша милая жена и мой сын, были правы, не одобряя этих безумных выборов». «Действительно, хотя мы не вполне предусматривали события, которые должны были вскоре случиться, однако же Лаура и я не слишком обрадовались, когда мы получили сведения о результате Ньюкомских выборов и узнали, что сэр Бернс Ньюком стоял третьим, а полковник Томас Ньюком вторым по списку. Этель в это время находилась вместе с детьми в Брейтоне. Она была рада, — писала она, — что в продолжении выборов ее не было дома. Мистер Клейф и его жена также жили в Брейтоне. Этель видела молодую мистерс Ньюком и малютку раз или два. Ребенок был примиленький». «По окончании выборов, — писала она, — брат мой приехал к нам. Он страшно зол на князя Монконтура за то, как говорит, что князь убедил гигов подать голос против него и тем помешал его избранию».